Глава двадцать Он подождал, пока за его спиной закроется дверь дома Быки, прежде чем позволить себе широко улыбнуться. До этого старательно сдерживался. Остановившись на несколько секунд на тротуаре, он задержал дыхание, чтобы воздух, который он похитил из ее дома, оставался в легких как можно дольше, столько, сколько он сможет не дышать. Он ожидал, что Бэкка будет по уши занята расследованием, и ее не окажется дома. Но когда увидел, как она идет через лестничную площадку на втором этаже, Сердце его забилось так быстро, словно готово было выпрыгнуть из груди. В этот день после обеда Хелен написала ему по электронной почте, извинившись за то, что он не может на этой неделе заехать к нему в офис, чтобы забрать все нужные бумаги. Объяснила, что нужно присматривать за ребенком. Она была явно слишком стара, чтобы у нее самой были дети того возраста, когда за ними нужен постоянный присмотр. Поэтому он сделал вывод, что речь идет о внуке или внучке. Такую удачную возможность заглянуть в ее дом нельзя было упускать. Хотя воскресный день уже клонился к вечеру, он настоял на том, что завезет бумаги, чтобы с понедельника Хелен уже могла начать работать над ними. Она с признательностью согласилась. Он побывал только в прихожей и жалел о том, что Хелен не пригласила его в другие помещения, дабы он мог получше осмотреться. К батарее отопления был прислонён розовый детский велосипед с корзинкой, в которой лежали две куклы. На перилах висел шлем. Передавая Хелен папки с бумагами, он украдкой бросил взгляд в сторону гостиной. На столе стоял раскрытый ноутбук, окруженный аккуратными стопками бумаг и папок. Вид и звуки, присущие дому, где живет семья, всегда заставляли его грустить. Если б даже у него был собственный дом, то кто бы там жил, кроме него? Он сел в машину, которую припарковал на площадке со знаком «Только для жильцов» в сотни метров дальше по дороге. Сунул ключ в замок зажигания и повернул по часовой стрелке на один щелчок. Терпеливо подождал, когда заработает кондиционер. Потом снял пластиковую упаковку с сэндвича и откусил кусок. Запил его пепсиколой из жестяной банки, и мысленно сделал пометку попозже заехать в кемден чтобы приобрести порцию кокаина у распространителя, который вел торговлю с черного хода у турецкого ресторана. Он не мог рисковать тем, что у него снова закончится кокаин. Восторг от того, что он увидел Бекку в ее жилище, несомненно, скоро выветрится. А он хотел сегодня вечером снова испытать это ощущение пусть даже в наркотическом приходе. Вспомнился пожарный, в особенности его жестокая смерть. Перейти к расчленению было необходимо, чтобы оценить, насколько длительными должны быть мучения, дабы наказание стало равным преступлению. Только когда жертвы чувствуют себя совершенно беспомощными и смертельно испуганными, Они понимают, почему он избрал их своими целями. Они должны страдать так же, как страдал он, так же, как страдали те, кому они так сильно навредили. То, что каждый из вас сделал со мной, я сделаю с вами. Он достал из пакета сваренное вкрутую яйцо и очистил его. Но когда увидел его форму, а пальцы ощутили текстуру, оно напомнило ему глазные яблоки парамедика, вытаскиваемые из глазниц. Он положил яйцо обратно в пакет. Отпив еще глоток напитка из банки, коснулся своей груди. Под рубашкой нащупал три язвы размером с пенс с каждая. Выплескивая кислотный коктейль в лицо пожарному, он слегка не рассчитал траекторию. Несколько капель брызнули на него и прожгли два слоя ткани, добравшись до кожи. Но в тот момент в крови так бурлил адреналин, что он даже не заметил ожогов. Прежде чем уехать, он из любопытства пролистал твиттер, чтобы посмотреть, что пишут о его убийствах. С радостью увидел тысячи постов. Похоже, они сейчас были едва ли не главной лондонской темой. Какие-то тролли заявляли, будто то, что он делает, отвратительно и тошнотворно. Но большинство пользователей, писавших эти посты, испытывали какое-то мрачное очарование мотивами, которые им двигали. Им отчаянно хотелось узнать, кто будет следующим. По возвращении в квартиру Джой он обнаружил записку, в которой та уведомляла его, что замещает заболевшую коллегу. Глаза его вспыхнули. Значит, он сможет спокойно обдумать, как будет убивать пятого из своего списка. Это имя беспокоило его больше всего. Пятое убийство грозило стать более сложным, чем все остальные. Стараться придется еще лучше.